в интернете. Евгений Мартынович Раздольский был человеком старой формации и консервативных взглядов. Он почти 30 лет работал на Голентерейной фабрике, сначала мастером, а затем и заместителем главного инженера. Когда ему исполнилось 50 лет, у него пропали все сбережения, накопленные за долгие годы его ударной работы. Остались только орден трудового красного знамения, почётные грамоты и медали, и ещё разведённая дочь с двумя маленькими внуками, которых нужно было кормить, и больная жена, которой нужно было покупать лекарства. В 91-м, когда в течение одного дня обесценились все накопления, он долго думал, как ему теперь жить. Жена советовала переехать в деревню, но он не хотел в 50 лет менять устоявшийся ритм жизни. Через несколько месяцев закрыли фабрику, на которой работал Евгений Мартынович, и всех работников просто выкинули на улицу. Он тогда не опустил руки, устроился охранником в соседнее конструкторское бюро. Денег он получал очень мало, и семья с трудом сводила концы с концами. Он хорошо помнил тот день, когда трое незнакомых и очень солидных мужчин появились у него в доме. Одного из них он знал. Это был Спартак Аракелян, тот самый знаменитый цехавик, с которым их галантерейная фабрика работала много лет. Рассказывали, что в конце 80-х у Аракеляна были большие неприятности, и он едва не попал в колонию, но сумел откупиться. Раздольский знал, кто такие цеховики. В советское время это были организаторы подпольных производств, на которых производились остро-дефицитные вещи. Причем зачастую вещи были не хуже заграничных. Но в уголовном кодексе имелась статья о частно-предпринимательской деятельности, как и статья о хищении государственных средств, ведь сырье считалось государственным имуществом. А еще статья о спекуляции, когда любая нажива считалась незаконной и спекулятивной. Ракелян тоже давно знал Евгения Мартыновича, не один десяток лет. Ведь в Раздольске в конце своей работы на фабрике был избран освобождённым председателем профсоюзного комитета, а его в частности во время распределения квартир и путёвок ходили легенды. Ракелян знал про эти качества своего давнего знакомого, и потому в середине 93-го привёл к нему двоих очень важных людей. Один был грузин, другой украинец. Все трое долго пили чай, расспрашивая Евгения Мартыновича о его жизни и работе, а затем Ракелян объяснил, зачем они сюда пришли. Умер наш старый друг, говорил Ракелян, Он был не просто честным и справедливым человеком, он был настоящим другом, разрешал все наши споры, умел найти возможный компромисс. Ты нас понимаешь? Мы ищем человека, который сможет разговаривать с людьми, решать их проблемы, справедливо относиться к каждому и самое главное быть посредником в наших отношениях. То есть тебе нужно снова стать председателем профкома, только не фабрики, а целой области или нескольких областей. У меня не получится. Улыбнулся Раздорский. Я уже отошёл от дел, работаю охранником. У тебя всё получится, убеждённо сказал Оракелян. Мы знаем тебя давно как честного и порядочного человека. Сейчас таких людей очень трудно найти, практически невозможно. Раньше в сёлах и деревнях были мировые судьи, которые выносили решения по справедливости, руководствуясь своей мудростью и своим пониманием истины. Вот таким человеком мы и хотим тебя избрать, чтобы ты стал нашим мировым судьёй. Я бы не отказался, признался Раздolский. Но ведь нам не целая семья, больная жена, дочь разведена и работает библиотекарем. Сам знаешь, какая там зарплата. Маленькие внуки, их всех кормить нужно. Правильно, согласился Оракелян. Вот поэтому мы тебя и выбрали. Будешь ежемесячно получать зарплату на свои нужды. И он назвал сумму. Раздольский даже испугался. Сумма была неслыханной, невероятной, невозможной. Он немедля захотел отказаться, но аракелян и приехавшие с ним гости так настаивали, что он согласился. С тех пор прошло больше 17 лет. Раздольский стал не просто судьёй, за эти годы он превратился в главного судью, слово которого стало решающим при определении споров и конфликтов между различными организациями. Евгений Мартынович прекрасно знал, что не все не платят зарплату и налоги, как полагается обычным предприятиям, но его задачей была не проверка их деятельности и не ревизия финансовых отделов, а справедливое разрешение всяческих конфликтов. Конфликты возникали часто и неизменно для их разрешения приглашали Евгения Мартыновича. За эти годы он потяжелел, потолстел, почти не ходил пешком, передвигаясь на машине, но про его честность и неподкупность по-прежнему ходили легенды, а он очень дорожил своим положением и имиджем порядочного человека, ведь на самом деле каждый сам определяет для себя границы своей порядочности и морали. Часто люди имеют такую мораль, какую им позволяют иметь обстоятельства и их денежные доходы. Он был неподкупным и справедливым. Деньги, которые ему платили как зарплату, были очень большими, но он заслуживал их своим неустанным трудом и справедливыми решениями. Именно ему позвонил Дронго, сообщив о беспределе, который устроил хромой Джан Сунг. К этому времени главный судья Раздольский рассматривал не только хозяйственные споры, но и все конфликты между различными преступными группировками, принимая решения, исходя из традиций этого мира и его возможностей. Раздольский знал, что Жора Бакинский часто игнорировал решения судей, как и решения своих коллег, уважаемых и коронованных воров в законе. Рано или поздно их терпение должно было лопнуть. Оно и лопнуло примерно год назад, когда собравшиеся судьи единогласно вынесли Георгию Цвераве смертный приговор, приказав привести его в исполнение дерзкому и смелому Мориусу Тугушеву. Ему выделили деньги и дали карт-бланш на проведение подобной акции. Говорили, что Моррис дважды нанимал известных киллеров для решения этого вопроса, но Георгий был словно заговоренный. Тогда Моррис изменил тактику. Он разработал целый план по устранению опасного конкурента. К этому времени Жур Абакинский уже точно знал, кому именно поручена его ликвидация. Он принял все меры предосторожности, но не знал одного. Его собственный заместитель, хромой Джан Сунг, уже давно метил на это место, ожидая, когда, наконец, боевики Морриса доберутся до его шефа. Но босс упорно не хотел умирать. Он познакомился с красавицей Альбиной Брустиной ещё несколько месяцев назад. Она ему сразу понравилась, и Георгий решил взять её с собой на очередной отдых в Италию. Он часто практиковал подобные выезды с молодыми женщинами, с которыми жил в тот или иной момент своей жизни. Джан Сунг догадывался, что из этой поездки Георгий уже не вернется, слишком много сил и средств тратил Моррис на его ликвидацию. Именно поэтому Джан Сунг посадил в поезд трех молодых людей, самых неопытных и молодых, чтобы охранять своего шефа на пути в Италию. Когда Захар Чичулин позвонил и сообщил, что шефа наконец убрали, Джан Сунг едва не заплясал от радости. Он приказал всем телохранителям уходить, искренне желая их спасти. Но заместитель не был виноват в том, что один из этих парней при попытке спрыгнуть с поезда повредил себе ногу. Когда ему позвонил Моррис, Джан Сунг уже был готов к компромиссу. Моррис пояснил, что детали устранения Георгия не должны быть известны в Москве, чтобы не подводить его людей. Джан Сунг согласился, тогда Моррис потребовал платы. Он сказал, что его люди сами найдут лежащего в больнице Руслана Хадырова, но им нужна помощь в поисках другого телохранителя, сбежавшего с поезда. Это был Захар Чичулин. Хромой Джан Сунг был в сущности человеком добрым, пока дело не касалось денег и бизнеса. Тогда он становился неуправляемым, жестоким и бескомпромиссным. На этот раз в нем тоже проявились эти его худшие черты, и он с легким сердцем сдал Чичулина убийцам. Когда Дронга рассказал об этом Раздольскому, тот был искренне возмущён. Хромово Джансунга вызвали на разбирательство к судьям и присудили оплатить расходы на содержание семей Хадырова и Чичулина. Кроме того, было обращено внимание, что все будущие сделки Хромово Джансунга будут идти под строгим надзором самого Евгения Мартыновича, и при винившемся назначался испытательный срок в 3 года. Конечно, все эти меры не могли вернуть к жизни Чичулина или Хадырова, но о них думали меньше всего. Авторитетных людей возмущало поведение Джан Сунга по отношению к своим шестеркам, ведь хороший феодал обязан защищать своих людей от посягательств других феодалов. На этом держалась ленное право и бандитская этика. Поэтому Джан Сунг и был наказан, а в авторитетных кругах считали, что он наказан абсолютно справедливо. Вот так закончилась история убийства Георгия Цвиравы, который был одним из самых значительных и уважаемых людей потустороннего мира, но в какой-то момент потерял почву под ногами, почувствовал себя лучше и важнее других, взлетел и сгорел, как феникс. Ведь в том мире, где он правил, не принято было так высоко задирать нос. Каждый знал своё место, каждый имел право на свою нишу и не более того. Выход за рамки дозволенного жестоко карался и не дозволялся никому, даже такому авторитетному человеку, как Георгий Цыверов.